Глава пятидесятая. Чемоданы. «Куда?» — спросила голубоглазая охранница в белой блузке. Настоящая жёлтая блондинка с густыми, длинными, мелко вьющимися волосами, какие бывают только у настоящих израильтянок. На синем ремешке, болтавшемся на груди, висел бейджик с её именем и улыбчивой фотографией. «В Одессу», — ответил Тенгиз. «Вы вместе? Вдвоём?» Мы вместе кивнули. «Кем друг другу приходитесь?» «Я её Мадрих. Она моя ханиха». «В каком смысле Мадрих?» «В смысле в молодёжной деревне, в интернате Вы сами чемоданы собирали?» «Да, конечно», — ответил Мадрих. «Нет», — ответила я, — «не совсем сама». Тенгиз слегка ткнул меня локтем в бок. Она сама собирала чемоданы. «Нет», — возразила я, — «мне помогали». Потому что это было правдой. Она имеет в виду... «Одну секунду, господин, терпение. Давайте отойдём в сторону, не будем задерживать очередь». Охранница посмотрела в мой паспорт. «Зоя Прокофьева? Кто тебе помогал собирать чемоданы?» «Алёна и Натан Давидович мне помогали». Никто ничего не говорил. Собирали мы чемоданы молча. Вообще все очень мало со мной разговаривали с тех пор, как я вернулась в деревню после ночного побега и держались от меня на незаметном, но ощутимом расстоянии, будто у меня завелись вши. Только Фридочка охала и ахала, всё намереваясь меня обнять, причесать, напоить или накормить, и вслух восклицала, ничуть не стесняясь, «Бедная ты моя несчастная девулечка Как же тебе не повезло! Стирка у тебя осталась? Надо всё перед отъездом постирать!» Алена аккуратно складывала мои пожитки, я их пихала в чемодан, а Натан перекладывал и утрамбовывал. Майки, футболки, штаны, джинсы, куртку, кроссовки, вьетнамки, ботинки, зубную щётку, крем для рук, которым я никогда не пользовалась два шерстяных свитера и один трикотажный, несколько книг, написанных не мной, трусы, прокладки, носки, лифчики. Всё, из чего была сделана моя жизнь в деревне и моя жизнь в Одессе, в принципе, тоже, потому что я мало чего нового приобрела за этот год в Израиле, если не считать платья, подаренного Михаль. Я не знала, когда вернусь, не знала, вернусь ли вообще. Всё происходило, как в тумане. В принципе, я была всем благодарна за то, что они меня чурались. Я тоже держалась ото всех на расстоянии. В столовой садилась за стол одна или с краю стола, если все столы уже были заняты, ото всех подальше. Натан подходил со своим подносом и намеревался подсесть рядом, но я физически не могла с ним разговаривать. Натан говорил, «Мы не будем разговаривать, я просто рядом посижу». Я буду тихо есть. Но мне больше не было смешно, и я вставала и пересаживалась. В конце концов он понял намёк и больше не приставал. Разве что Алёну я могла кое-как переносить, благодаря тому, что на неё злилась, и это чувство было предельно понятным, в отличие от всех остальных, и поэтому прорывалась сквозь туман. В лице Алёны я злилась на всех тех, на кого больше не злилась на родителей, на воспитателей, на Асидо и на Натана Давидовича. На Натана, не знаю почему, не злилась, хоть он и был посвящён Алёной в курс дел довольно давно и тоже всё от меня скрыл. Может быть, потому что я его понимала. На его месте я поступила бы точно так же. А вот Алёну понять не могла. Она не передала мне письмо, которое предназначалось лично мне, Она была не вправе так поступать. Я бы никогда так не поступила, даже узная я о том, что вся Алёнина квартира в переулке Чайковского сгорела дотла со всеми её обитателями. Моя бывшая лучшая подруга прощения у меня не попросила. Но когда я вернулась в комнату после бесконечной ночи, сказала «Я конченая дура, Камильфо. Можешь меня ненавидеть и наезжать на меня сколько угодно». И я предложением воспользовалась, и поэтому не сопротивлялась, когда Алена садилась рядом со мной на уроках и в столовке. Правда, я на неё не наезжала, а молча её ненавидела, ковырялась тупой вилкой в подгнившем салате и не слушала, когда она что-то рассказывала, не знаю о чём, пока ей не надоедало общаться с пустым местом, и она тоже не начинала ковыряться в тарелке. «Как в тумане я ждала виз и билетов», а бюрократия занимает время и требует терпения. Миша тихо возмущался, я слышала, за соседним столом, к которому сидела спиной. «Если бы я такой беспредел устроил, меня бы выперли отсюда нафиг обратно в Чебоксары в тот же день». Марк, Никита, Юля с Витой и даже Берта и Соня с ним негромко соглашались. И это я тоже слышала. «Тенгизг не относится не так, как ко всем нам, Это давно было понятно. Владу вон в психушку сплавили, хоть она никуда не удирала, а прямо в деревне фигнёй страдала. Тут для всех разные законы писаны. Тут вообще никаких законов. Каждый мадрих решает, как хочет, и делает, что хочет. И каждый раз меняют свои дебильные правила. Пусть раз и навсегда напишут, что нам можно делать, а что нельзя, и ко всем относятся одинаково. «Камильфо не виновата, что у неё папа умирает», — подсел к ним Юра Шульц, и это я тоже услышала. «Кто же говорит, что виновата? При тут это вообще?» «Действительно, при чём?» обрывали телефон в кабинете Мадрихов и хотели со мной говорить, но я не могла с ними общаться. фридочка это поняла и перестала звать меня к телефону. Они хотели забрать меня к себе но я не хотела выходить из деревни. Однажды на перемене я пошла бродить вдоль деревенской ограды, поглядела сквозь прутья наружу и поняла, что снаружи ничего не было. Снаружи был вакуум, голое ничто. То есть нет, не вакуум, в вакууме нет песка и пыли. А вне деревни была пыль и был песок, но больше ничего. В это сложно поверить, но в тот момент я поймала себя на мысли, что Тенгиз отдал мне своё заклятие, что заклятие не может просто так взять и исчезнуть, кануть в небытие. Чтобы от заклятия избавиться, его нужно кому-нибудь передать по наследству, с согласием или без, это неважно Оно как узелок из старого мультика «Сказка про лень», заразное и никуда не девающееся, просто меняющая хозяина по закону сохранения энергии. Эта случайная мысль так меня напугала, что показалось, я могу в самом деле поехать мозгами и разделить палату с тем мальчиком, который хотел всех выкупить, и никто меня уже не спасёт. Но потом, когда далёкий звонок оповестил о конце перемены, и я побрела обратно в школу, за оградой я увидела Тенгиза. Он возвращался в деревню, навьюченный пакетами с логотипом соседнего супермаркета. То было очень непривычное зрелище, и в то же время обыденное, простое и естественное. И тогда я вспомнила, что снаружи был Иерусалим — белый, жёлтый, зелёный, древний, старый, новый — с домами, магазинами, кладбищами, кафе, парикмахерскими, обувными мастерскими, красными автобусами и золотыми стенами. Трахтманы грозились приехать в деревню. Я поступила наиподлейшим образом, пошла к охраннику и потребовала у него не впускать людей, которые явятся на такси, чей номер я ему продиктовала. Не знаю, исполнил ли мою просьбу охранник, Но, как бы там ни было, трахтманов до отлёта я не видела. Это было глупо, но это было так. На уроках я ничего не слушала, хоть и ходила исправно на все. Чертила и калякала в тетрадке, сердечки и стрелы, крестики и нолики, палочки и веточки, загогулины и спиральки. Однажды написалась одна строчка. «Опрокинул в себя дюк Кейзигал, стакан киршвассера хлопнул ладонью по столу, встал и отправился. Куда отправился дюк с новобретённым именем Кейзигал, за чем-то придуманным тенгизом, узнать было не суждено. Я тут же вырвала лист из тетради, порвала на мелкие клочки, хлопнула ладонью по парте, встала и отправилась к мусорной корзине возле двери. Все на меня уставились. «Ты куда это собралась, Зоя?» — спросила Верет, учительница Танаха, которая, кажется, по жизни будет заменять классную руководительницу, ведь новую нам так и не нашли. «Ты у нас теперь свободная студентка?» «У меня папа умирает. Мне всё можно», — сказала я и вышла из класса в туман. Никто не пошёл меня догонять и искать. «Кто-нибудь просил вас что-нибудь передать?» Мы стояли у служебной стойки в стороне от беспорядочной толчаи, которая была очередью к регистрации. Желтоволосая охранница, тенгиз и я. Скоро праздник седмиц, каникулы, все хотели куда-то улететь. Орали, кричали, ругались и радостно приветствовали знакомых и родственников, размахивая руками. Новоприбывшие распихивали незнакомых и не родственников локтями и тележками и, покрикивая «Слиха! Слиха!» протискивались к машущим в самую гущу толчаи. — Нет, — ответил Тенгиз. — Да, — сказала я. — Камель... «Господин, я прошу вас запастись терпением. Кто и что просили у тебя передать?» «Мои друзья попросили меня передать домой письма и несколько подарков. Они тоже живут в Одессе». «Ты живёшь в Одессе, Зоя?» «Да, то есть... Нет, сейчас я живу в Израиле, но...» «Вы тоже живёте в Одессе, господин?» «Тенгиз», — выпалил тенгис Он был в своём уме, он просто очень давно не использовал своё имя и очень давно не выходил из деревни. «Где вы живёте, господин Тенгиз?» «В Иерусалиме». «Где именно в Иерусалиме?» «В деревне сионистских пионеров». Охранница открыла паспорт Тенгиза. «Здесь написано...» «И прочитала имя и фамилию». «Здесь сказано, что вы живёте в Афре». Четыре года назад я поменял место жительства, а загранпаспорт остался старый. Но он не просрочен, посмотрите. Имя вы тоже поменяли? Вы же сказали, что вас зовут Тенгиз. Нет, я не менял имя. Меня зовут Адам, а Тенгиз — это прозвище. Как биби -би, как Фуат. Фуат? Беньямин Бен-Илиезер. «Министр строительства». «Биби? -би? Что это значит?» «Тоже Беньямин, только не Таньяху, глава оппозиции, недавно сменивший Шамира». Тенгиз улыбнулся. «Вы в Израиле живёте?» И взглянул на бейджик молоденькой красавицы. нама Арази». Охранница почему-то покраснела. «Вовсе не стоит мне грубить». «Разве я вам нагрубил?» искренне удивился Тенгиз. «Зачем вы летите в Одессу с этой девочкой?» Звонить домой и предупреждать о своём скором возвращении я сразу на отрез отказалась. Никто не смог меня убедить в обратном, ни Фридман, ни Антон Заславский, ни Вероника Львовна, прежде чем уйти на работу, ни Тенгиз, ни даже сам главный психолог всех психологов. Они посовещались, пока я опять ходила в ванную и полчаса стояла с головой под краном, и решили, что возьмут на себя такую ответственность. Звонил Антон Заславский в качестве декана программы «НОА». Я вышла на улицу, то есть во двор, то есть наружу, и стояла там, чтобы ничего не слышать и ничего не знать. Разговор был долгим. Вероника Львовна успела переодеться в шикарный брючный костюм, тоже выйти, пожелать мне горя больше не знать, сесть в машину и уехать в своё агентство новостей. Что сказал Антон Заславский моим родителям, и что они ему ответили, я тоже знать не хотела. Судя по всему, они сопротивлялись решению отправить меня домой. Но потом до них всё же кое-что дошло. Я полагаю, что быстрее всех дошло до моего деда, за ним — до бабушки и лишь потом до мамы. Что же касается папы, я вовсе не уверена, что его мнение спросили. Его же тоже следовало оберегать от жизни, хоть от неё не так уж много и осталось. Потом распрощался главный психолог всех психологов, нахлобучил Панаму, сверкнул молодыми глазами из-под квадратных очков Взялся за портфель и сказал, «Тебе на редкость повезло с педагогической командой. Такой в природе не бывает». Будто я сама не знала. За ним уехал Антон Заславский. Обулся, застегнул куртку, надел мотоциклетный шлем. Он тоже приберег для меня напутствие. «Каждый боец должен иметь лопатку. И не оставляй без внимания потерянную кем-то вещь. Не пухать тебе, дружок». Я машинально ответила «к чёрту», а про лопатку и про вещь не поняла. Но Антон уже оседлал мотоцикл, и с шумом и треском был таков. «Что за лопатка и вещь?» — спросила я у Тенгиза, который тоже смотрел вслед мотоциклу, покуда командир мочалок на пороге приводил в порядок свою рубашку и менял тапочки с бегемотами на итальянские туфли времён Ладисполи. Заславский любит к месту и не к месту заповеди цитировать. Они у него вместо анекдотов. Он все шестьсот тринадцать помнит наизусть. Причём по порядку. Будто я не знала. И при тут именно эти заповеди? Откуда я знаю? — зевнул Тенгиз. Я не умею читать чужие мысли. Главное, что ты теперь именно эти две навсегда запомнишь. Так и было. «Ты серьёзно со мной поедешь в Одессу?» — спросила я. «Серьёзно, госпожа Прокофьева», — ответил вместо мадриха командир мочалок. «Слово — дело». Запер на ключ дверь своего дома и снова ко мне повернулся. «Госпожа Прокофьева, вы сегодня совершили неприемлемый поступок, и даже учитывая смягчающие обстоятельства, «Наше всеобщее прискорбное замешательство и положительный результат данного события для некоторых его участников я не могу оставить сие без последствий. Мне придется назначить вам исправительные работы. Во все оставшиеся вечера до отлета вам надлежит помогать служащим, садовникам и дворникам в уборке территории нашего учебного заведения. Вам выдадут метлу, грабли и лопату». Будете копать грядки, выпалывать сорняки, собирать сухую листву, окурки и красить заборы, беседки и скамейки. После уроков и до отбоя с перерывом на ужин. На волонтерской основе финансового вознаграждения за принесенную вами общественную пользу вы не получите. А как же домашние задания? Учитывая данные обстоятельства, могу предположить, что вам, госпожа Прокофьева, Всё равно ничего в голову не лезет. Ничего страшного. Потом догоните. Вы способная ученица. Но у меня в среду вечером Маша и кони во вторник. Я разрешаю вам прерваться на Машу и коней. Затем вернётесь на работу. Я с надеждой посмотрела на Тенгиза, но он вдруг решил соблюсти субординацию. «И ни слова больше», — сказал Мадрих. «Хватит» а «Отправляйся спать, Камильфо. На сегодня ты от уроков освобождена». Так и было. Все эти дни по вечерам я гнула спину и пахала, как и шаг, с валиком, граблями, метлой и лопатой в руках. Иногда и с лиственным пылесосом, который был мне доверен главным садовником на третий день рабства. Вероятно, он тоже нашёл меня очень ответственной. Слава богу, по вечерам в мае в Иерусалиме всё ещё было прохладно и ветрено, особенно на вершинах холмов. Иногда, сделав все домашние задания, ко мне присоединялся Натан и просил у садовника грабли или у красильщика валик. Ему, ясное дело, никто не отказывал. Мы параллельно красили беседки и собирали окурки молча как тогда в первый раз, в сентябре, когда мы опоздали, загулявшись в старом городе, Натан он даже стали платить пять шекелей за час работы. Однажды к нам присоединилась Ана, потом Юра. Но им уже не заплатили. Думаю, нет смысла отмечать, что лучшего наказания командир мочалок изобрести не мог. Во время работы туман почти рассеивался. А после пятичасовой уборки, подметания, покраски и прополки территории нашего учебного заведения я еле доволакивала ноги до душевой, а потом заваливалась спать, и ничего мне не снилось. Я была бы еще более благодарна Фридману, если бы он поработил меня и в школьное время, но это было слишком. Я всё же до сих пор числилась участницей образовательной программы «Ноа». Я прервалась на коней, а на следующий день — на Машу. С конями было хорошо и душевно. Лошадь с собачьим именем Альма меня узнала и ткнулась мордой в щёку. У неё были щекотные усы. С Машей мы долго молчали. Очень долго. Наверное, половину времени, если не больше и туман всё сгущался и сгущался. Чтобы от него отвлечься, сперва я слушала треск газонокосилки за окном, потом кто-то вздумал забивать гвозди в стену по ту сторону кабинета. Когда газонокосилка отъехала, и кто-то опустил молоток, пришлось слушать тиканье часов на столе. Но к нему я быстро привыкла, и слушать стало нечего, кроме собственного дыхания. Оно оказалось шумным, быстрым и прерывистым. «Разуйся», — сказала вдруг Маша. «Что? Сними обувь». Я подумала, что у меня сейчас очень вонючие и потные ноги, но меня и Машу разделяло некоторое пространство, и это обнадёживало. Я стянула кроссовки. «Носки тоже», — сказала Маша. Я покорно сняла носки. «Теперь поставь ноги на пол прочно, всей ступнёй». «Почувствуй пол». Я почувствовала пол. Кафельная плитка была гладкой и холодной. Скоро она стала тёплой, но осталась гладкой. «И что?» — спросила я. «И ничего», — ответила Маша. «Слушай пол». И я стала слушать пол. Всей кожей, подошвой, пяткой, каждым пальцем из десяти я слушала пол. Пол ничего не говорил, он просто был. Пол под ногами. И я умела по этому полу ходить, своими собственными ногами, которые у меня были. Они умели стоять, бегать, прыгать, скакать, вытягиваться, сгибаться, пинать, вздрагивать и дрыгаться. Я много чего умела, и у меня много чего было. И много чего я не умела. И много чего у меня не было. А то, что было, однажды не будет. А то, чего не было, будет однажды. И всё это рассказал мне Пол. Или мои босые ступни на нём. Или оба они, Пол и ступни, которых ничего не разделяло, кроме слов. Туман порвался в клочья и сгинул и постигло меня единое целостное ощущение пола под ногами. Оно было прозрачным, это ощущение, и поэтому его очень трудно объяснить и описать. «Когда вы достигаете плит чистого мрамора, не говорите «вода, вода», — отчётливо произнёс голос в моей голове. Откуда я это знала? Где и когда слышала? Кто это сказал? Дыхание наладилось. Я выдохнула. Или уф. Точно не помню. Потом я сказала: "Мой папа, я знаю", сказала Маша. "Тенгис, я знаю. Ваш Мадрих, главный психолог", Маша вздохнула и тоже опустила ноги на пол. Почему-то я никогда не обращала внимания на обувь, которую носила Маша. А теперь вдруг увидела бежевые босоножки с двумя поперечными полосками на невысоком квадратном каблуке, точно как у... Ногти на ногах красила розовым лаком, точно как... «Мама!» «Что?» — переспросила психолог. «Маша!» — сказала я. «У меня ведь есть мама». «Да, у тебя есть мама», — эхом повторила она. «Я к вам целый год хожу на занятия. Я все время вам рассказываю про Дюка и про Фриденсрайха фон Таузендвассера и про Натана Давидовича и даже про Фридмана и про Тенгиза, и про папу, и про деда и про все эти памятники, среди которых нет ни одной женщины». «А у меня есть мама». «Да», — сказала психолог, — «у тебя есть мама». «Её зовут Лиза. Папа называет её Лизавета. Она работает в Одесском горосполкоме. Я никогда толком не понимала, чем именно она там занимается. Я вообще никогда не спрашивала и не интересовалась даже. Это так странно». Почему я никогда не интересовалась, кем именно она работает? Она очень сильная женщина. Она пошла наперекор своим родителям и осталась в Союзе, когда они решили ехать в Израиль, потому что была верна моему папе и комсомолу. Как же глупо это звучало и как устаревше. Но это не смешно, это чистая правда. Ей было всего лишь 17 лет, «У неё с семнадцати лет нет родителей и нет сестры. И неважно, кто в этом виноват, но она же, как круглая сирота, с семнадцати лет, в чужой семье, одна. И она так рожала нас без своей мамы и без своего папы». «А тебе шестнадцать, Зоя», — сказала психолог. «Маша!» Меня вдруг так осенило, что пол под ногами снова похолодел, Что же теперь у неё останется? Я уехала, мой брат вернётся в Москву, папа, а Советского Союза больше нет. Она будет жить со своими свёкрами без мужа, без детей и без цели всей её жизни? Почему она отпустила меня в Израиль? Потому что она очень сильная женщина. Она, наверное, решила быть верной себе, Она не могла или не хотела бежать от себя самой, — отозвалась психолог. Субтильная женщина с печальными глазами, очень молодо выглядевшая, которую звали Машей Комаровой. Ей не хотелось становиться психологом, ей хотелось стать художницей, но она не осмелилась. Ещё ей хотелось казаться коренной израильтянкой, поэтому она эвритизировала свою фамилию и стала Марией Ятуш. Будто имя собственное её не выдавало с потрохами. Будто от собственного имени можно убежать. Маша не осмеливалась быть сильной и поступать так, как считала нужным. Она всех слушалась. Своего папу, Тенгиза, который на неё кричал в клубе, своего сотрудника Виталия, который вовсе не был психологом, Своего мадриха и начальника, главного психолога всех психологов, она, наверное, тоже беспрекословно слушалась и на все его умные высказывания отвечала «Да будет воля твоя, амин!» Как жаль, что она не стала художницей. Как жаль, что я никогда не стану писательницей. Маша, почему он мужчина? Кто? Фриденс Райх фон Таузенд Вассер. Маша задумалась, а потом ответила. «Наверное, потому что для того, чтобы о ком-то так много думать и так увлечённо писать, нужно быть в него очень сильно влюблённой». «Наше время подошло к концу», — сказала я Маше. Не вернулась к садовому порабощению, а пошла в кабинет вожатых, где нашла Фридочку, сортирующую посылки. «Фридочка!» — Сказал я Фридочке. — Вы лучшая домовая на свете. Мне очень повезло с вами. Таких домовых, как вы, в природе не бывает. Фридочка расплылась в улыбке и даже, кажется, немного покраснела. Потом тряхнула гигантскими цветными серьгами из стекла, металла, пластика и дерева, смачно поцеловала меня в лоб и сказала, — Это таких девулечек, как ты, в природе не бывает. Потом я попросила у неё разрешения позвонить из кабинета домой. Это будет быстро. Я намного денег не наговорю. Ещё более обрадованная Фридочка стремительно покинула кабинет. Меня уже здесь нет. Я набрала номер. Камильфо. Мамин голос звучал ужасно, и дело было вовсе не в помехах на линии. Мама, я сказала, «Помнишь, как мы ели мороженое в городском саду?» «Да, конечно», — с некоторым нетерпением сказала мама. «Я всё помню. К чему это?» «А ты помнишь, как я впервые закричала?» «Зоя», — насторожилась мама, и тон у неё стал ещё более взволнованным. «У тебя всё хорошо? Ты уже собрала чемоданы?» Тебя точно будут сопровождать? Они обещали, от двери до двери». «Ты тяжелый человек, мама», — сказала я, «и очень сухо эмоционально. Ты никогда со мной ничем не делилась и вечно на меня кричала. Ты очень редко меня обнимала, и я вообще не помню, сказала ли ты хоть раз в жизни, что ты меня любишь, но ты меня очень долго кормила грудью». Это я знаю, потому что мне бабушка рассказывала. Лет до трёх. Она считала, что это полнейший идиотизм. Нет, постой. Я помню, как ты меня кормила. Это не от бабушки. Это моё личное воспоминание. Короче, мы друг друга стоим. Я тоже не подарок, но я... «Что?» — спросила мама. «Говори быстрее, это очень дорого». Сказать «я тебя люблю» язык не поворачивался, хоть ты тресни. И не потому, что это было неправдой, в тот момент я именно так и чувствовала, а потому что... Чёрт его знает, как объяснить, почему одни слова выстреливают из глотки, как пробка из бутылки шампанского, а другие застревают во рту, как кляп. Но это ладно. Намного сложнее понять, почему те же самые слова вылетают к кому-то, как упругий мяч, а к кому-то не вылетают, хоть чувства, которыми они вызваны, по большому счёту одинаково. Наверное, потому что кто-то умеет слова поймать, а кто-то нет, и они провисают, а потом бухаются камнями на землю. Фриденс Райх фон Таузенд я сказала. Мама, естественно, ничего не разобрала. Но даже будь она в более уравновешенном состоянии, она бы ничего не поняла, потому что я ей никогда ничего не рассказывала, только письма иногда писала, да и те, не лично ей. Так кто же виноват в том, что мы друг друга не понимали? Больше никто. «Я не расслышала Ты что-то бормочешь себе под нос, как обычно». «Что ты сказала?» «Ничего особенного», — ответила я маме. «Я буду с тобой». «Зоя, что за ерунду ты несешь? Возьми себя в руки и не разваливайся на куски, раз уж ты решила приехать. Куда только смотрят твои воспитатели? Я им... Я этому твоему тенгизу? Это ошибка. Это неправильно. Лучше потом. Ты же даже чемодана самостоятельно не можешь собрать». «Я буду с тобой, мама». Повесила трубку, вышла из кабинета и пошла собирать чемоданы. «Доброй ночи, я Юваль, офицер службы безопасности аэропорта Бен-Гурион». Это сказал подошедший к служебной стойке подтянутый смуглый молодой человек, тоже в белой рубашке, и синим ремешком на груди, но в пиджаке, с рацией на поясе и с пистолетом в кобуре на попе. В его чёрных волосах блестели стёкла поднятых тёмных очков, несмотря на то, что на часах было десять вечера. «Всё в порядке. Я всего лишь задам вам несколько вопросов с целью вашей же безопасности». Он очень конфиденциально нагнулся к уху кудрявой блондинки, и они о чём-то очень конфиденциально зашептались. «Кто собирал эти чемоданы?» — спросил офицер службы безопасности Юваль. «Мы сами их собирали», — сказал Тенгиз. «Сами вместе или сами каждый по отдельности?» «Каждый по отдельности», — сказал Тенгиз. Офицер Юваль посмотрел на меня, потом на чемоданы, потом на Тенгиза. «Кем вы друг другу приходитесь?» «Я и её Мадрих». «Она моя ханиха», — повторил Тенгиз. «Я работаю воспитателем в интернате, в котором эта девушка живёт и учится». «С какой целью вы летите в Одессу?» «Я сопровождаю её домой». Юваль пролистал наши загранпаспорта. «Ты не гражданка Израиля, Зоя Прокофьева, и несовершеннолетняя Прокофьева. Почему же она учится и живёт в Израиле?» Как такое может быть? Вот ее туристическая виза. Тенгиз показал офицеру Ювалю бумажку из Министерства внутренних дел. Она ученица программы «НОА». Какой программы? «НОА». Что это за программа? Впервые слышу. «НОАР ОСЕ АЛИЯ». Новая образовательная программа. Мы привозим еврейскую молодежь из стран СНГ с целью... Тенгиз достал из конверта бумажки из штаба программы «НОА», но офицер службы безопасности на них даже не взглянул. «Покажите ваши билеты». «Мы показали». «У вашей девочки нет обратного билета с датой возвращения». Все это было вопиющей наглостью. Я не сдержалась. «Я не девочка. Мне 16 лет. И я не его девочка. Он же вам объяснил, я здесь в туристическом статусе». «Камиль Фо, покажите, пожалуйста, ваше удостоверение личности, господин...» «Адам!» — подсказала Наама Арази. «Вы же держите в руках мой загранпаспорт», — сказал Тенгиз. «Прошу вас, делайте так, как я говорю, и мы сэкономим время. Вы же не хотите опоздать на самолёт?» Тенгиз едва заметно нахмурился, но от меня не ускользнуло. Достал из кошелька помятую синюю корочку, свою Теудат-Зеут. Юваль в неё посмотрел. «Я ещё раз вас спрашиваю» — офицер службы безопасности тоже нахмурился, только заметно. «Кто собирал эти чемоданы?» «Каждый собирал свой чемодан сам», — отчётливо проговорил Тенгиз. Молодой человек снова посмотрел в удостоверение личности, а потом снова на Тенгиза. «Вы не еврей», — сказал он. Тёк отсчёт Омера. Пятьдесят дней от Песаха. Скоро будет праздник Седмиц, последний в году. Тенгиз зашёл в комнату, когда чемоданы уже были запакованы, а Алёна и Натан пошли ужинать. «Ты всё взяла?» «Да». «Ничего не забыла?» «Вроде нет». Тенгиз, не спросив разрешения, открыл мой шкаф и вытащил ящик, где прежде лежали трусы. «Почему ты это не взяла?» Он держал в руках тетрадь в кожаном переплёте, которую сам мне подарил. «Здесь должно быть асидо», — сказал Тенгиз. Я не стала его разубеждать, хоть и знала, что чистым листам больше никогда не суждено заполниться. «Открой чемодан». Я пожал одним плечом, как делали Фридочкины дети и все дети, которые родились в Израиле, так проявляя сопротивление родительской воле. Он сам открыл чемодан, положил туда тетрадь и снова защелкнул замки. «Я больше ничего тебе не подарю, если ты так будешь относиться к моим подаркам. Это некрасиво». «Кто же спорил?» Но на самом деле я эту тетрадку там оставила, чтобы вернуться и однажды её забрать. Надо же что-нибудь после себя оставлять в том месте, куда не знаешь, когда вернёшься, и вернёшься ли вообще, как монету в фонтане. Теперь в этом месте больше ничего не осталось от меня. Или от него. Офицер службы безопасности смотрел в удостоверение личности человека — которого его отец, отпрыск некой бессарабской династии местечковых раввинов и шойхетов, в Советском Союзе назвал Адамом. «Вы не еврей», — сказал молодой смуглый офицер Тенгизу. То есть он, разумеется, сказал «ты», ведь в Иврите нет обращения во множественном числе, но сказано это было всё ещё с уважением. «Да, у моего Мадриха была восточная внешность». При определенном ракурсе в нем можно было распознать сарацина, бербера, мамлюка или мусульманского террориста на исходе 30 дней Рамадана, грузина, азербайджанца, армянина, молдаванина, гагауза, турка, цыгана. Как и во всех нас, если включить воображение. У представителей служб израильской безопасности воображение было профессиональным, как у директоров кастинга. Отсчёт омера ещё тёк, ещё не прошли 50 дней от Песаха. Шавуот, Пятидесятница, праздник Седмиц ещё не начался. По традиции Тенгиз не брился 47 дней. Тенгиз не носил ермолку, а борода у него была. Он в Бога не верил, он просто соблюдал некоторые традиции, потому что так повелось. «Берите, пожалуйста, ваши чемоданы и следуйте, пожалуйста, за мной». Но Тенгиз с места не сдвинулся. «Я еврей, Хабиби», — сказал Тенгиз. «Слиха, но я вам не Хабиби», — строго сказал офицер. «Я на время оставляю ваше удостоверение личности у себя. Всё в порядке, не беспокойтесь, обыденная проверка. Вы успеете на рейс, регистрация только началась. Идёмте». «Пойдём», — сказала я Тенгизу и даже потянула его за футболку. Но Тенгиз вдруг заортачился, как будто ему тоже было шестнадцать лет. Нет, пять, и он сейчас упрямо пожмёт одним плечом. Может, он потому пёрся рогом, что вокруг собиралась небольшая кучка любопытствующих, а пробегающие мимо с тележками замедляли шаг и глазели. Кого это тут опять задержали? Очередного палестинца? Туда и мой дорога. «Я такой же еврей, как ты», — повторил Тенгиз. «Это не принципиально», — все еще сохраняя несвойственное израильтянам спокойствие формулиоз и официоз, проговорил прекрасно вышкаленный Юваль. «Всего лишь стандартная проверка. Жаль времени. Идите за мной». «Это очень принципиально, Хабиби», — теряя спокойствие формулиоз и официоз, повысил голос Тенгиз, и, потрясая перед носом юваля конвертом с документами, очень, очень быстро заговорил, так как будто всю жизнь ждал, чтобы высказаться. «Я учил иврит в Грузии, когда это преследовалось службами безопасности Советского Союза. Мой дом за зеленой чертой. Я 15 лет отслужил в службе запаса под Ливаном. Показать тебе это удостоверение тоже? Что еще тебе показать?» «У вас в Бен-Гурионе есть отдел израильского Раввината. Давай пройдем туда. Как думаешь, я успею пройти Гиюр до конца регистрации?» К сожалению, мне не у кого просить, чтобы вам по факсу прислали фотографии могилы моей прабабушки по материнской линии. Она похоронена на еврейском кладбище, несмотря на то, что ее дочери пришлось отказываться от своей национальности и сжигать документы по причине коммунистической революции и по многим другим причинам». Тенгиз слишком долго пробыл в заперти. Когда он гневался, он бывал страшным. Если бы он сейчас выхватил пистолет из кобуры этого офицера и выстрелил бы в него, я бы не удивилась. Наверное, главный психолог всех психологов ошибся. Наверное, кого-то другого следовало послать мне в проводники. Все ошибались. Все постоянно ошибались. Хоть и были чудесными, хорошими, замечательными людьми, всем желающими добра. Подтянутый Юваль смотрел на Тенгиза с патерналистическим снисхождением, как смотрят на сбежавшего из деревни ученика, которого, несмотря ни на что, милостиво треплешь по головке. А это было совершенно невыносимо. Это было унизительно. Как он смел так смотреть на человека, который ему в отцы годился? На моего Мадриха! А еще он взял Тенгиза за плечо, положил руку, разрешение не спросив, как на полку, на стол или на шкаф, как на арестанта. «Отпусти его!» — прошипела я сквозь зубы, чувствуя, как из моей груди вырывается нечто мне неподвластное. Все гавроши, жанны дарки и оводы на свете. И закричала во всю глотку. «Отпусти его, бензана Тенгиз вздрогнул. Офицер тоже. И убрал руку. И Наома вздрогнула, и люди с чемоданами и с тележками снова замедлили бег и толкотню и принялись на нас глазеть. «Девочка, всё в порядке», — сказал Юваль, собравшись и ко мне прикасаться руками. Я отпрянула. «Всё в порядке. Это всего лишь стандартная проверка. Не надо шуметь». К нам приближались ещё два блюстителя израильских границ — мужчина и женщина — Женщина была похожа на мужчину, мужчина — на её командира или начальника. «Девочка», — сказала женщина, «я представительница социальных служб государства Израиль. Этот человек причинил тебе зло? Не беспокойся, ты в безопасности. Отойди, пожалуйста, от этого человека». И она попыталась пойти со мной на физический контакт, но я спряталась за спину Тенгиза. «Чего вы от нас хотите?» — кричала я. «Какое зло! Это мой проводник!» «Проводник?» Чего только не наговоришь в порыве чувств. Полную ерунду, чушь и бред. Я выдернула из рук Тенгиза конверт с документами и, доставая один за другим, принялась швырять в лицо мужеподобной женщине. «Вот, смотрите, это из дирекции образовательной программы «НОА». Вот подпись главного ее директора, Иакова вольфсона Его все знают, даже в израильском парламенте. Вот разрешение от моих родителей. Вот его перевод, заверенный нотариусом. Вот мой табель из деревни сионистских пионеров, подтверждающий, что я там учусь в статусе туристки уже целый год. Мне никто бомб не передавал. При мне нет оружия. Я сама собирала чемоданы. Что еще вам от меня надо? Отпустите нас! Куда? «Успокойся, Камильфо, пожалуйста. Кто бы говорил? Куда вы летите? Какая разница? Вы всё равно не знаете, где находится Одесса!» «В России она находится, девочка», — с тем же уважительным снисхождением заявила представительница социальных служб. «Да, именно в России, в самом центре России, возле Москвы. По ней ходят медведи с балалайками и пьют водку. Я из-за вас опоздаю на представление медведей». «Пойдём, Камильфо», — сказал Тенгиз, кажется, наконец себя испугавшись. «Или меня?» «Здесь все свои. Они нам зла не желают. Я не знаю, что на меня нашло. Я слишком давно не вылетал из этой страны. Идёмте». «Куда нам идти?» Нас окружили со всех сторон и под надзором провели в какой-то кабинет, который находился неизвестно где. Блондинистая наома сама погрузила наши чемоданы на тележку и повезла за нами следом. Мужчины ей не помогали. Мне было так стыдно, так мучительно позорно, как если бы... Впрочем, не думая, что следует туда скатываться по стопам коллективной памяти». В кабинете наши бумажки долго читали и рассматривали разные люди, уже знакомые и новые, которых позвали. Чемоданы положили на специальную лавку, открыли и принялись аккуратно потрошить, обыскивать, простукивать и проводить по вещам пыточными орудиями, которые изредка издавали писк. Потом звонили несчастному Антону Заславскому, которому спать в этой жизни не было суждено, Далее в этот кабинет перезвонил сам Иаков Вольфсон, главный директор программы Ноа. Сперва с ним долго говорил некий очень важный офицерский начальник с погонами, которого, судя по всему, объяснения нашего директора не полностью удовлетворяли. Но потом они разговорились, и тут выяснилось, что дочь этого начальника служила в армии с племянником Иакова Вольфсона в одном подразделении на одной и той же базе. И мало того, Но эти двое ещё и встречались когда-то. Но и этого было мало, потому что оказалось, что начальник был на свадьбе сына Иакова Вольфсона, потому что жена начальника приходилась двоюродной сестрой маме-невесты, так что начальник Иаков Вольфсон оказались практически родственниками. А ещё обнаружилось, что Иаков Вольфсон и этот начальник случайно успели поговорить перед Хупой, когда был фуршет года три назад. А, -а, а вдруг хлопнул в себя по лбу безопасный начальник. «Точно! Ты тогда мне рассказывал об идее какого-то безумного проекта, и я еще тебе говорил, что...» «Да? Да ты что? Серьезно? Кто же согласился?» «Это который из них? Из комитета по среднему образованию или по делам абсорбции?» «Да ну!» Ты знаешь, мы с ним недавно встречались на Шиве у глузманов. Он плохо выглядит». «Да, так говорят». «Поздравляю тебя». «Да, да, конечно, никаких проблем. Все, мы закончили». «Да, конечно, я все понял. Мы приготовимся. Надо было просто раньше сообщить. Будем знать». «С радостью». «Конечно, вы тоже». «Ялах, Абиби. Бай-бай, спокойной тебе ночи. Извини за беспокойство». Важный начальник положил трубку. «Теперь я всё понял. Это программа «НОА» — туристическая виза. Это ученица, а это её мадрих». Затем он обратился к своим подчинённым. «Примите к сведению, скоро конец учебного года, и их будет много таких, с такими путанными документами. Они все отправятся по домам, а потом вернутся в конце лета. Можно их не задерживать, если есть разрешение от родителей». Потом он обратился к нам. «Я прошу прощения, это в самом деле какое-то недоразумение, но порядок необходимо соблюдать в целях вашей же безопасности. Хотите попить воды?» «Хочу», — сказал Тенгиз. «Ничего страшного, бывает. Мы ещё успеваем?» Нам принесли воды. «Успеете. Мы вас проведём через экспресс-стойку для бизнеса». «Мы выпили воды». Чемоданы нам обратно упаковали, очень качественно, ещё даже лучше, чем мы это сделали сами. Сопровождать нас в следующих этапах пути безопасности было доверено нами и Ювалю. Они провели нас через экспресс-регистрацию, через экспресс-систему паспортного контроля без очереди и собрались вести нас прямо на самолёт в экспресс-автобусе, потому что посадка уже закончилась. Но тут Тенгиз вспомнил, что не купил сигареты в «Дьюти-фри». «Я пойду куплю сигареты», — сказал Тенгиз. «Ты чего?» Самолёт вылетал через пятнадцать минут. «Я не могу без сигарет. Купишь в Одессе. Мне нужны мои». «Идите», — строго сказал Юваль. «Только быстро». Мы ждали Тенгиза. Юваль общался с рацией. Наама зевала и плела у себя на голове колосок из жёлтых волос. Очень красиво получалось. Тенгиз вернулся минут через десять. Мы вышли в открытое пространство, где под ночным небом ждал персонально нам выделенный автобус. «Я должен покурить», — он сказал. «Просто необходимо. Я не выдержу ещё три часа». «Но, Тенгиз!» «Здесь нельзя курить, господин». — сказала Наама, стягивая кончик колоска голубой бархатной резинкой. «Она же упадёт, эта резинка. Через три секунды она слишком растянутая». «Курите». Офицер виновато поправил тёмные очки. «Без вас не улетят, ваши чемоданы уже в самолёте. Я тоже покурю, если вы меня угостите». Тенгиз угостил. Они закурили. «Прости меня, Юваль», — сказал Тенгиз. Слеха, я должен был тебя сразу послушаться. "Но вы, правда, похожи на араба", тоже извиняющимся тоном сказал Юваль. "Что это вы мне рассказывали про Гиюр? Это была шутка?" "Не шутка. Тут два пути: либо рыться в архивах, либо проходить Гиюр. Последнее мне никогда не хотелось делать, а слетать в Одессу случая не выпадало. Раньше был железный занавес. «А кто в Советском Союзе мог подумать?» Тенгиз махнул рукой. «А зачем вам подтверждение еврейства? Вы собираетесь жениться? Я не хочу лежать за оградой». «Что такого страшного в лежании за оградой? По-моему, лучше, чем внутри. Или вообще, без разницы». Я представила Тенгиза мёртвым. Я представила его неживым застывшее лицо и закрытые глаза, жёлтую маску смерти, куклу, из которой вынули душу. И хоть я никогда прежде не видела мертвецов, так живо вообразила, что у меня всё внутри умерло. Как тогда, когда Натан вышел из класса. Мне было восемь лет. Три года. Три месяца. Я не умела переходить дорогу, не умела ходить, и не умела говорить. Я вспомнила про пол. Пол под ногами. Мне захотелось разуться, но я не стала так поступать. «Сколько вам лет?» спросил Юваль. «Ты же смотрел в мой паспорт», сказал Тенгиз. «Разве вас не учат всю информацию досконально считывать и запоминать?» «Да, но я...» Теперь на провинившегося школьника походил офицер. «Пятьдесят не за горами», «Так что же это у вас за мысли такие?» «Моему папе 52 года. Он каждое утро пробегает 10 километров. Даже я так не могу». Тенгиз сказал, «Ты хороший парень. Ты молодец. И выполняешь свою работу так, как надо. Я не хотел на тебя срываться. Вырвалась. Я не хотел вас обижать». Тенгиз похлопал Еваля по плечу, разрешение не попросив. Юваль пожал Тенгизу руку. Они затоптали сигареты. Мы залезли в автобус, автобус тронулся. «Стойте!» — сказал Тенгиз. «Что такое?» «Ты потеряла резинку, на Наама». Наама посмотрела на свою косу и таки да. «Ну и что, куплю новую?» «Вернись и подбери». «Зачем? Вы же опоздаете». «Просто так». «Ялла, ещё одна минута ничего не изменит», — сказал вдруг водитель автобуса, и автобус остановился посреди взлётного поля. Наама побежала за резинкой. Время застыло, и наступила гробовая тишина. Минуты прошли или секунды, я не знаю. И никогда не узнаю. Наверное, он просто боялся летать, боялся лететь. Боялся покинуть эту землю и тянул время. Не раздался оглушительный грохот, не полыхнуло пламя, не было взрыва и никакой террорист-смертник не подорвал самолёт Эль-Аля, собирающийся вылететь из аэропорта Бен-Гурион в Одесский аэропорт за минуту до того, как мы в него сели. «Я ошибся», — Тенгиз повернулся ко мне и заговорил очень тихо. «Прости меня», — Я дурак, а они были правы. Мне не следовало никого слушать, кроме твоей мамы. Мамы всегда правы. Мой отец всегда говорил, что Коэнам нельзя приближаться к смерти. Это приносит проклятие. Но я не послушался. Я зашёл и увидел. Я хотел попрощаться. И теперь вижу её постоянно. Такой. Родители правы. Даже когда заблуждаются и несут чушь, они знают нас лучше всех остальных. Ты не должна этого видеть. Ты должна его запомнить живым, как должен был я. Я это не могу забыть и никогда не забуду. Но уже поздно. Так пусть хоть для тебя будет по-другому». «Зачем он это сказал? Неужели мне не хватало ошибающихся людей?» Они постоянно заблуждались, эти взрослые, постоянно, куда ни ткнись, и постоянно меняли своё мнение. Наома возвратилась в автобус с голубой резинкой, а на далёкую взлётную полосу выехал самолёт, разогнался и взлетел. Он почему-то решил улететь без нас, лишь только с нашими чемоданами. Наверное, экипажу надоело ждать. Наверное, пилот решил взбунтоваться против служб безопасности аэропорта Бен-Гурион, которые постоянно его задерживали. Я не знаю и никогда не узнаю. Мы вылетели следующим самолётом Эль-Аля через пару часов с пересадкой в Киеве. «Я никуда не денусь», — повторял Тенгиз всю дорогу. «Я вернусь». Это он говорил, когда ему нужно было сходить в туалет, а я боялась его отпускать. Мне было очень страшно. Очень. Как будто я не домой возвращалась, а вниз головой неслась по наклонной плоскости прямиком в кипящий котёл. Хотя зачем котёл? Просто в землю, вниз головой. И я ходила за ним по пятам, когда он ходил курить, заснула на рюкзаке в Борисполе, приткнувшись макушкой к его колену, а в самолёте спала, привалившись к его плечу. Я хотела отдать ему свою курицу, когда стюардессы принесли обед, ужин или завтрак, но он заставил меня её съесть. Может быть, он ничего не знал и ничего не понимал в воспитании подростков, но он был со мной. Просто был. И одновременно его самого не было. И были безымянные персонажи всех цветов, мастей, наций и рас — которые говорили на всех языках мира, но всё больше по-русски. Невероятно красивые и ухоженные женщины на каблуках, о существовании которых я успела позабыть. И Тенгиз явно тоже, как и о хамоватых продавщицах в кафетерии, где он купил водянистый кофе и два бутерброда с кошмарной колбасой. Были злые пограничники, которых никогда в жизни язык не повернётся назвать «Хабиби» даже в сильном алкогольном опьянении. Туалеты с дырками вместо унитазов и с наждачной бумагой, духота, резкий неоновый свет, запах пота и бессонницы, полное отсутствие кондиционеров и баулы с наклейками «Алия». «Пей воду», — говорил Тенгиз и совал мне очередную бутылку минералки. «Пей, здесь сухо». Я не была там девять месяцев. Он там не был двадцать лет. В стране, которой больше не существовало на картах мира. Но я не думала о нём и не пыталась даже вообразить, что происходило в его голове и в его душе. Я бы всё равно не поняла. Я не прожила столько лет, сколько его в той стране не было. Там было не только сухо, там было чуждо, незнакомо и страшно. Я ничего не узнавала. Эти лица мне ни о чём не говорили. Я жалась к Тенгизу, как будто он был единственным живым существом во всём этом неизведанном мире, где вместо людей были лишь плоские пятна. Как будто если он перестанет на меня смотреть, выпустит из поля своего зрения, я тоже превращусь в пятно или даже совсем исчезну. И чем ближе была Одесса, тем младше я остановилась, а под ногами не существовало ни пола, ни земли, лишь только днище самолёта. Но он не выпускал меня из виду. Он не спал всю дорогу, это я точно знаю. И в этом безвоздушном пространстве, в безвремене между небом и землёй, где было только монотонное гудение моторов, храп пассажиров, Изредка плач несчастного младенца, которого потащили неизвестно куда и неизвестно зачем, было вечное круговое движение туда и обратно, туда и обратно, туда и обратно. Мы опоздали на четыре часа. Приблизительно. Может, и на шесть или на три. Может быть, мы бы и так не успели, даже если бы сели в тот самолёт, что унёс наши чемоданы, Я слишком долго ждала билеты, а Тенгиз — визу. От меня слишком долго скрывали правду. Я слишком долго сама не хотела её знать. Ведь догадаться можно было и раньше. Если бы я была готова к правде, я бы её раньше выяснила. Но тогда мне казалось, что этот Тенгиз заставил тот самолёт улететь без нас, потому что ему вдруг привиделось, что он ошибся, что моя мама права, и что я не должна была видеть то, что видел он, и специально тянул время. Да что там, мне до сих пор так кажется. Я не успела с ним попрощаться. Я запомнила его живым, бородатого, крупного мужчину с добрыми морщинками вокруг глаз, которые, к сожалению, слишком редко на меня смотрели. У него была рыжеватая борода с пробивающейся сединой. В уголке старой Одессы, где градоначальники попытались заморозить головокружительно несущееся время, возле грифона, возле беседки, возле мостика, раскинувшегося над ничем, он мне сказал «Все будет, Камильфо, вот увидишь» и закурил сигарету.